А сердцу хочется любви. Простой, обычный, хоть бы малость. А сердце просит о любви. «Зачем тебе?» – душа сказала. «А сердце ноет и конючит. Прошу, хотя бы один глоточек, но лишь короткие гудки». В ответ звучат, как многоточие В один из майских дней роскошных, Когда природа в новом платье, Он брёл по сумрачному парку И наблюдал вокруг объятья. И с поцелуями, и без. Одни так смачно целовались, что он завидовал и шёл, шёл, не смотреть на них стараясь. Но пламя было в них такое, что сердце застучало часто. Вот так, бываешь, отвернёшься, но уши жжёт чужое счастье. Испепеляет человека, затылка нервы оголяет, спины и плеч и метит в ноги, подкосит так, А где, не знаешь. Идти не стало сил. Присел на той скамейке с поцелуем. И несколько минут терпел. И в сторону смотрел другую. Журнальчик бы какой достать. И сделать вид, что я читаю. О, Боже, как они сопят. Как громко лижутся, вздыхают. Сгустились сумерки, однако. Теперь я. И лиц не различить. Одним глазком, хоть краем гляну, Воспоминания оживить. Вздыхает парочка со свистом. Сердечник так, со стажем дышит. Вот точно так, как распалились. И, кажется, спустились ниже. Вот-вот уже и зашуршали. Неужто будут раздеваться? Ну и чего им до того ли? Знать больше негде им встречаться, а я. Мне, право, неудобно вот так вот рядом здесь сидеть, но сердцу точно не прикажешь. Что я им? Надо посмотреть. Освободил на шее галстук одним рывком. Кто их придумал? Болез в карман за валидолом о перепоях чтобы не думать. Стучало сердце на В висках стучало, нету мочи. Меня все это недостойно подсматривать. Но эго хочет. Хоть как-то хочет прикоснуться к такой волнующей любви. К такой открытой и доступной. Смотри, надейся и живи. Хотел лишь голову сначала, лишь только шею повернуть, но оказалось это мало, и развернулся фронтом, грудью. Конечно, ожидал эффекта, но поперхнулся от картины, забилось сердце с перебоем, он молвил «На тебе, скотина!» На месте молодых влюблённых сидел помятый грязный бомж. Он иногда вздыхал тревожно. Бомжа тревожит что-то тоже. С ног скинул рваные штивлеты и разбирался на ночлег. Сказал, «Э, простите мне коллега, я с разрешения прилёг. Мгновенно оживились ноги, ум с сердцем сразу подружились. Все показалось очень скверным, и все желания изменились. Горели уши, руки, ноги стыдом, от не от возбуждения. Бежал желающий историй огнем оленем, что искал спасения. У темноты ночного парка в тени деревьев Стыд, стыд, стыд, в висках стучало постоянно. Простим его, и Бог простит. За этой развеселой сценой, из-за зеленых пышных веток, с улыбкой доброй наблюдали те, два влюбленных человека. Девица с юношей, к чьим ласкам остались мы неравнодушны. Лишь только к ним чужой подсел, они сейчас поднялись дружно. Присевший на их место бомж им подсказал, что, может быть, история влюблённых пар с ханжой сумеет пошутить. Они, конечно, улыбнулись таким судьбы метаморфозом, но до того ли им теперь, когда вздыхают и берёзы? И ветка тянется за веткой соседку тронуть и обвить, а сердце хочется до сердца достать и голову склонить. Что поцелуи? То всего лишь слияние живых дыханий. Но как же сердце замирает и... Оживает, замирая, И руки перевели станы, Когда мешается одежда, Но мало рук, Ведь животами есть поцелуй, Он самый нежный. И не дыхание, а Теперь из уст звучат горячих, Раскрытых, жадных, жарких очень, И пьёт её, но больше хочет. А тело, подчиняясь сердцу горячему, отдавшись чувству, любые открывает двери любви как главному искусству и льёт любовь и живым потоком на них, кто так хотел напиться. И там, куда она приходит, всё начинает вдруг светиться, и души, и тела, и сердце Они теперь неуязвимы. О, сколько б ни было влюблённых, они с любовью той едины. Погода может быть любая, и может быть сезон любой. Всегда тепло у них на сердце, всегда легко, всегда покой. Я даже думаю, что мир лишь для одних влюблённых создан. Для них цветут цветы в садах, а ночью расцветают звёзды. Для них над самой головой, то белые, то грозовые, плывут по небу облака. Для них стихи поют любые. Они приносят лучший плод, его умножив многократно, и в том слиянии любовь а все плоды её приятны. Итак так царицею она любовь земли людей не судит, лишь в оправдании дана любовь в неё влюблённым людям».